Глава 55. И потом перед ней стоит задача номер один – это усыпить бдительность дракона, а уже потом вернуться на родину. Повторив про себя несколько раз свои намерения, Арина отправилась на поиски продуктов. Холодильник найти удалось со второго раза, тот замаскировался под кухонный шкаф. А там у дракона нашлось много чего интересного. Судя по всему, он большой любитель поесть. Девушка достала яйца, молоко, ветчину, сыр и брокколи. В соседнем с холодильником ящики отыскала муку. Что ж, из этого набора получится отличный пирог. Главное, готовится быстро. И только она раскрыла пакет с мукой, как сердце больно сжалось от приступа стыда. Она здесь, готовит для дракона, намеревается ублажать его всю ночь, тогда как её малыш там, в резервации. Какая же она мать после этого? «Кукушка, а не мать», – прошептала себе под нос. «Почему кукушка?» Раздалась за спиной, отчего Арина аж подпрыгнула. Кронов стоял вплотную, его горячее дыхание ощущалось затылком. «Да так, мысли вслух», – принялась разбирать брокколи на соцветия. «И всё-таки поясни, почему кукушка? У тебя ещё есть дети, которых ты бросила?» – усмехнулся. «Нет». «Тогда откуда столь скверное сравнение? Зачем омрачать вечер моими выводами?» и уронила одно соцветие, однако его тотчас поймал Эрдан. «Мне хочется понять, по какой причине ты излучаешь столько негативных эмоций», вернул Брокколи на разделочную доску. «Хорошо, что вы не можете читать мысли», улыбнулась сквозь грусть. «Не всё надо озвучивать, Эрдан, что-то должно оставаться сугубо личным. Тем более мои переживания касаются только меня и больше никого». «Ты опять пытаешься играть не по правилам, Марина», Не надо закрываться. Накрыл её руки своими, сжал и начал резать вместе с ней ветчину. Притом прижался грудью к её спине. И поскольку на драконе сейчас была лишь тонкая футболка, Арине очень скоро стало жарко. Вернёмся к кукушке. Мне стыдно перед сыном, ясно? Ясно, только не ясно почему. Потому что я здесь, а он там, вот и вся причина. Думаешь, предала его, потому что оставила на мать? Знаешь, родители частенько отправляли меня к деду, чтобы самим побыть наедине. При этом меньше они меня не любили, а с дедом я оставался с радостью. Он был генералом в отставке. Он же приучил меня к порядку, дисциплине, взрастил во мне любовь к военному делу. Плюс родители к возвращению сына всегда были довольные и отдохнувшие. Я оставляю сына не потому, что хочу побыть одна. Была бы моя воля, я бы с ним не расставалась. «Знаю», – развернул ее к себе лицом. «В следующий раз можешь взять его с собой». «Нет, это однозначно исключено», – замотала головой. «Что на этот раз не так?» «Мой ребенок не должен знать, где я и чем занимаюсь». «А чем ты занимаешься?» «Перестань, Ирдан, не надо». «Все считаешь себя жертвой, которую злой жандарм принуждает к интиму, а сам склонился к ее губам». «Да, именно такой себя и считаю», – невольно подалась навстречу. «Я все еще хочу есть», – прошептал чуть слышно. «Надеюсь, я тебя не сильно принуждаю к готовке. Могу даже помочь». И отошел. «Говори, что делать?» На это Арина покраснела, закусила нижнюю губу. «Подумать только, он провел ее». «Можешь потереть сыр. Правда, терку я не нашла. У тебя слишком большая кухня». Тогда Кронов направился к очередным ящикам, выдвинул один, достал оттуда тёрку, затем вернулся и закипела работа. Если Арина продолжала переживать из-за ребёнка, то Эрдан задумался о будущем. Что его ждёт дальше? Возможно, он совершенно зря накручивает себя, и эти отношения не зайдут дальше постели. Арина слишком мнительная, беспокойная, озабоченная насущными проблемами, к тому же с детёнышем. Только вот от чего-то ему нравится видеть её именно такой. Говорить с ней о проблемах, помогать. И особенно приятно видеть благодарность в её глазах. А уж как интересно наблюдать за тем, как она готовит. «Можно спросить?» Уложила тесто в форму, расправила по краям. «Спрашивай». Упёрся кулаками в столешницу. «Что будет после ужина?» «Я устрою тебе экскурсию по дому». «А потом?» покажу раковину. А дальше? Принялась выкладывать на тесто брокколи, кусочки ветчины. Дальше я бы послушал твои варианты. Отметил, как она сразу напряглась. Я всего-то хочу знать, будет между нами что-нибудь сегодня или нет, Эрдан? Неужели так сложно ответить? А ты бы хотела что-нибудь сегодня? Удивил вопросом. В ответ она помотала головой, после чего залила начинку пирога смесью яиц и молока. «Считаешь, рано?» – направился к духовке. «Какую температуру выставить?» «180». «Да, рано». «А когда будет не рано?» Нажал на панели несколько кнопок, и в духовке зажёгся свет. Послышался шум вентилятора. «Не знаю», – застыла над пирогом. «И всё же хотелось бы конкретики, Арина». «Ладно, забудь. Я просто паникую». «Паникуй, конечно». Снова подошел, положил горячие ладони ей на талию. «Но знай, я не тот, кому нравится брать самок против их воли. Меня не возбуждают ни страх, ни сопротивление. И если сегодня ты боишься меня, то мы вполне можем ограничиться ужином и сантехническими работами. Такой ответ тебя устроит?» «Вполне». Вдруг просияла улыбкой, а следом дракон ощутил мощный выплеск энергии, от которой внутренний зверь пришёл в истинный восторг. Пора ставить пирог. Тогда Кронов потеснился, освободив ей путь к духовке. Он и не рассчитывал на бурную ночь, если честно. Изначальная цель была показать самке своё жилище. Потом доказать ей, что он вполне конкурентоспособен. А уж дальше как пойдёт. К этой женщине у него возникли чувства совершенно иные, нежели к тем, с кем встречался раньше. И чем чаще они оказываются вдвоем, тем громче заявляют о себе эти чувства. Когда Арине плохо или она боится, то и дракон внутри не может найти покоя. А когда и хорошо, душу переполняет эйфория. Вот сейчас девчонка убирает со стола, сметает в ладонь крошки, периодически поглядывает на духовку. А он даже моргнуть боится. Только бы не упустить очередной пустяковый момент. «Как же его так угораздило!»